Глава 9. 1 ноября. Мир Белазов. Нагрузившись в Белазе необходимыми вещами и едой, потопали по дороге наверх. Еще минут через пятнадцать нашли большой каменный дом, который, по нашему мнению, лучше всего сохранился. У него даже больше половины крыши уцелело. Жаль, только колодец во дворе пересох. Рядом с ним был еще один домик. Судя по стоящей там мебели, он тоже когда-то был жилым. Там-то я и еще несколько ребят и затеяли уборку. Туман быстренько озадачил нас всех на предмет уборки во дворе и доме. На крышу натянули большой кусок брезента, полностью ее закрыв. Разожгли пару костров и занялись приготовлением пищи. Большой и Иван-мэр сломали какой-то деревянный сарай. Он рухнул с сильным грохотом и поднял кучу пыли. Как сказал Большой, это на дрова. Мушкетеры тут же завели свои бензопилы и стали ими пилить бревна. «Ну, чё вы так долго-то?» — спросил я, увидев, как к дому лихо подъезжает вторая наша багги с пацанами. Я в этот момент перекидывал через небольшой заборчик соседям кучу мусора, которую мы дружно собрали уже в нашем дворе. «Ага, иди и полазай там!» — ответил мне Томас, выбираясь из багги. «Там ноги на раз переломать можно!» «Есть чё пожрать, мужики?» — спросил Корж. «А то по горам наскакались, слона готов съесть!» «Через пятнадцать минут, пацаны, будет готово!» Тут же крикнул от одного из костров упырь, что-то яростно мешая в большом казане. «Вы, я надеюсь, не из мяса убитых животных жрачку делаете?» Настороженно спросил корж. «Не, все нормуль, пацаны. Рис с овощами и мясом». Сбоку послышался небольшой грохот. Повернувшись туда, я увидел, как из окон дома, где мы будем ночевать, вылетает различный хлам, и из дома раздаются маты пацанов. Вон вижу, как в окно вылетел небольшой шкаф или тумбочка, следом какая-то глиняная посуда, падая, она тут же разбивается об мостовую. «Хорошо коптит-то!» — хмыкнул туча, подойдя ко мне и, глядя вниз, туда, где остался наш Белас. Да, там в небо поднималось около пятнадцати небольших столбов дыма. Это мушкетёры щедро полили тушки зверей и подожгли. Надеюсь, они хорошо прогорят и завтра же не так будут вонять. «Вернее, вонять-то будут всё равно, но явно не так, как воняет разлагающееся мясо». «Туча, что с антенной?» — спросил подошедший туман. «Весь в какой-то пыли и грязи». «Есть сигнал», — довольно произнёс наш главный по связи. «Туча же нам связь и в пещерах Митяя налаживал, когда мы там первый раз оказались. Слабенький, но я его запеленговал. Направление северо-запад. Пацаны как раз на ту сторону горы и лазили». Кивнул он на маленького и Томмаза. «Корж уже куда-то делся?» «Расстояние?» «Спросил я». «Километров тридцать точно». «Белас проедет?» «Это я спросил уже у тамаза «Вернее, два». «Проедут», — кивнул Томмаз. «Только крюк придется сделать, а так нормально». «Ну и отлично. Тогда ждем наших, меняем колеса и едем дальше». Рис с овощами и мясом у мушкетеров и впрямь получился. Пальчики оближешь. Все мужики добавки попросили. «Саш, как ты думаешь?» Обратился ко мне туман, когда мы после сытного ужина сидели на бревнах и смотрели на долину. «В лос кто-то связан с антеннами и зверями». Вид отсюда и впрямь был завораживающий. Мы находились на высоте метров триста от нашего стоящего внизу Белаза, и передо мной открывался вид на многие километры вокруг. Про воздух я уже говорил. Тут как-то даже дышалось по-особенному легче. Тут точно нужно будет сделать что-то типа базы отдыха. Я бы, наверное, всё-таки взял палатку, булат и Светку и отправился в горы на пару деньков. Если Светка не пойдёт, пойду с Булатом. Поставлю палатку, разгожгу костёр, хряпну пятьдесят капель, пожарю картошечки. Млядь, будет ли это всё? Туман вон с расспросами пристаёт. Подобрав валяющийся на земле палку, я уселся поудобнее на бревне и ответил. Думаю, да, Валер, сам посудим. «Аппаратура вся из лос. Звери прут в лифты, как на параде. Думаешь, местные не знают про лифты?» «Знают, конечно». «Но зачем?» — недоуменно спросил туман. «Деньги, Валер. Очень большие деньги». «Какие деньги?» — еще больше впал в ступор туман. «Смотрю, сидящие ближе всех к нам ребята притихли и начинают вслушиваться в наш разговор. Услива, кажись, вон аж уши шевелиться начали». «Деньги?» — хмыкнул я. «Да, все просто. Стена. А на стену нужно оружие и боеприпасы. Вы хоть представляете, какие это бабки? Бабки для тех, кто все это выпускает. Мы же с вами участвовали в отражении атаки зверей на стену и прекрасно видели, какой там расход боеприпасов». Некоторые из ребят тут же закивали головами. «Не будет зверей? Стены. Все эти оружейники сразу потеряют свой доход». Я вам говорил, что рейдеров и хватальщиков выбить – вопрос времени, но в случае отсутствия зверей. Вы же понимаете, что война, вернее, боевые действия во все времена, приносили очень хорошие суммы заинтересованным лицам. Америкосы, вон, на нашей земле очень любят войны. Это же и техника, и оборудование, и снабжение армии. А тут на стене нереально бешеный расход боеприпасов. «Да уж», — вздохнул Слива, «полят там от всей души, патроны вообще не считают». «Вот и я про это. Потом опять же не забывайте». Я выдержал небольшую паузу и посмотрел на ребят, которые уставились на меня. «Это микросхема, которую Ю Юп вытащил из затылка зверя. Неужели вы думаете, что ее придумали на коленке где-то в пещере?» «Нет, мужики. Ее придумали в одном из городов в этом мире. Плюс ко всему этому нужно оборудование». «Вы же не потащите зверей в лос Севоха или другой город, чтобы всунуть в башку зверю этот чип? Значит, есть база, большая база, где зверям вживляют эти хреновины. А если есть база, значит, есть обслуживающий персонал, которому нужно платить зарплату. Нужна аппаратура. Нужны те, кто все это будет обслуживать и ремонтировать в случае необходимости». Скорее всего, они работают посменно, значит, им нужно где-то жить. Что-то есть, проводить свой досуг. И, скорее всего, есть еще один лифт, с помощью которого они мгновенно перемещаются на исходную точку. «Думаешь, есть лифт в городе?» — спросил внимательно слушавший меня грач. «Не исключено. Почему тогда зверей не впустят в город?» — спросил кто-то из ребят. «Зачем? Они прут на город. Военные выпускают в них кучу боеприпасов. Производители получают за это деньги. Жители городов на сто, ну ладно, на девяносто девять процентов уверены, что звери не прорвутся за стены. Так что этим другим лифтом пользуются только те, кто занимается с животными. Через этот лифт и таскают все необходимое для существования базы. «Значит, надо найти базу и сравнять ее с землей», — выпалил упырь. «Этим мы в данный момент и занимаемся, мой друг», — улыбнулся я, — ответив ему. После сытного и вкусного ужина мы, несмотря на тяжелый и насыщенный стрельбой день, расходиться не спешили. Сидели кружочком вокруг небольшого костра и потихоньку общались. По бокам от нас были постройки, и ветер особо не докучал, да и на улице-то особо холодно не было. На часах уже почти час ночи. Интересно, как там крот с чубом? Добрались до нашей базы около Сивоха. Я очень переживал за наших пацанов и верил в то, что они прорвались и завтра приведут помощь. Там и Мага, и Марк, наверняка и другие пацаны. Шун мгновенно организует погрузчик, запаски и что там еще нужно из запчастей. Потом это все погрузят в наш второй Белас и ринутся сюда. Где же эта долбаная база? Кто тот урод, который разводит этих животных и вживляет им в башку чипы? Это насколько надо быть неадекватным, чтобы заниматься такой хренью? Скорее всего, какой-то сумасшедший ученый или группа ученых, которые решили, что они над природой. Таких точно надо уничтожать. Неизвестно, что они дальше отчубучат. В том, что на города всех этих многочисленных зверей направляет человеческая рука, я уже ни капельки не сомневался. Только мне непонятны их мотивы. Что ими движет? Зачем они это делают? Удовлетворение своих амбиций вполне возможно. Наши же ученые смогли открыть ворота на нашу землю. А что будет потом, их уже не интересует. Они же не думают на два, три, четыре шага вперед. Прошли этап, доказали себе, что они умнее всех. А дальше хоть трава не расти. Скорее всего, и тут точно так же. Их надо было покопаться в бумагах, которые передавала мне мадам Ти. Наверняка какие-то ответы на свои вопросы я бы нашел. Но, как говорится, умная мысля приходит опосля. «Полукет, ты чего?» Внезапно услышал я голос Сливы. Полукет резко поднялся с бревна, на котором сидел. По нему я видел, что он чем-то встревожен. «Полукет, ты чего?» Задал я такой же вопрос, как и Слива. Сластенок быстро помахал перед собой пальцем, призывая нас к тишине и закрыл глаза. Так он делал только тогда, когда его что-то беспокоило. И, как в таких случаях говорит Ватари, он слушает. Все негромкие разговоры вокруг костра тут же стихли. «Машины!» — выпалил полукет. «Где?» — хором спросили мы. «Внизу!» — завопил наш любитель сладкого. «Внизу едут!» Мы тут же вскочили на ноги, и я услышал, как ребята, схватившись за оружие, начали щелкать затворными предохранителями. «Тревога, пацаны!» Буквально взорвалась рация криком рыжего среди ночи на общей волне, и следом за его криком тут же послышались три выстрела из пушек. «Как они стреляют, я уже точно знаю». За выстрелами тут же раздались взрывы. «Охренеть не встать!» «На нас напали, пацаны!» Снова заорал рация. Только уже орал Хас. «Три трактора!» Заработали пулеметы. Одна из наших зениток стала молотить длинными очередями. «Гейр, братишка!» Жалобно крикнули наши рации. «Что, млять, происходит?» Из каменного дома вывалился заспанный взъерошенный туман, а внизу половина долины озарялась яркими вспышками. Я очень хорошо видел выстрелы из пушек и как снаряды врезаются в наш «Белаз» и взрываются. «Белаз» стоял, как какой-то большой дом, великан, как нереально огромный корабль. И в него один за другим, с разных сторон, врезаются и врезаются снаряды. Вон вижу, как с одной из его сторон работает зенитка, выкидывая сноп огня. Спустя несколько секунд к ней присоединилась другая. Заработали несколько прожекторов с «Белаза», и один из них выхватил в ночи ползущий трактор. Тот же на тракторе сошлась очередь из зенитки, и от него полетели искры, как от большой сварки. «Рейдеры!» — выдохнул грач. «Они здесь!» — внезапно заорал Полукет И, резко развернувшись, выдернул свой меч. «В укрытие!» Полукет снова спас многих из нас. Слишком хорошо мы знали его чуйку и верили ему. Пятачок около костра мгновенно опустел. Мы просто как какие-то кузнечики прыгнули кто куда. Вроде вот все только что стояли... И тут раз, после крика полукеда, уже никого нет. Падаю на землю, и тут же раздается взрыв. За ним еще один, еще и еще. Бахнуло так, что я аж охренел, только успел сжаться в комок и прикрыть голову. Сверху сыплется всякая хрень в виде палок, досок, мусора и камней. Когда почувствовал, что на меня больше ничего не падает, поднял голову. Твою мать! У домика, в котором я и, еще и несколько ребят собирались ночевать, отсутствует стена. Она просто ввалилась внутрь дома, погребя под собой все наше барахло. «Бля, там столько подметал сегодня и такую лежанку себе сделал!» А вот большой дом взрывами развратила практически весь. А он прям горит. Горит брезент, который был на крыше, какие-то деревяшки и вещи ребят. «Ай!» — орет кто-то из наших ребят. Видать, кого-то все-таки зацепило. Вокруг от пожара более-менее светло, и вижу со всех сторон копошащихся ребят. «Рейдеры!» — заорал кто-то из мужиков справа. Ночь внезапно прорезалась такими знакомыми выстрелами из этих адских винтовок рейдеров. Тут же раздались автоматные очереди, хлопнули несколько раз помпы. Вокруг меня какая-то суета. Мат стоит до небес. Внизу бухают пушки, молотят зенитки. Эфир тут же заполнился воплями и криками пацанов. «Слева! Слева!» — ору я, не узнавая своего голоса. В свете пожара я увидел как сквозь ограду соседнего участка, как нож сквозь масло прут два рейдера. У обоих в руках по ружью, и они просто от бедра стреляют из них во все стороны. Перекатываясь в сторону, снимаю свой калаш с предохранителя и, не целясь, луплю короткими очередями по ближайшему ко мне рейдеру. С каждой секундой в какофонию выстрелов ружей рейдеров добавляются такие знакомые очереди с калаша. Спустя еще несколько секунд заработал сначала один, потом второй пулемет. Атакующие нас рейдеры. А то, что это были они, никто не сомневался. Вынуждены были попадать кто где был. Они шли нас добивать. И никак не ожидали, что мы все будем на улице. Подождали бы еще пару часиков, когда мы все заснем, и рванули бы эти домики. С другой стороны, первый заорал рыжий. Как-то они заметили сбила за трактора. Из этих тракторов стали стрелять. Видимо, рейдеры, которые шли нас убивать, решили, что их засекли и влепили по домам из РПГ. Ну, полукет, но молочина. Засек этих гоблинов. И мы все на улице с оружием. Ох, туман, и намылит потом жопу тому, кто отвечал за дозор. Хотя, насколько я успел заметить, к костру подошел кирпич, и, кажется, в дозор должен был идти кто-то другой. Как всегда бывает в таких случаях, все произошло за секунды и решилось все за секунды. Какое-то дикое стечение обстоятельств. Ладно, разбираться будем потом. Тут вон эти уроды со всех сторон шмаляют из своих ружей. Быстро перезаряжаюсь, перекидывая спаренный магазин. Вижу торчащий из кустов голову рейдера. Тщательно прицеливаюсь и всаживаю в его тупую башку три очереди по три патрона, успев переключить рычажок на автомате. Рейдер тут же дёрнулся и затих. «Ай!» — снова орёт тот из наших пацанов. Метрах в пяти выше меня пролетает ещё одна реактивная граната ЗРПГ и, врезавшись в соседний дом, тут же взрывается. Бах! Следом взрывается наша багги, которую мы оставили на дороге. Хорошо так рвануло-то. Аж колесо оторвало. Взрывом её подкидывает, переворачивает, и она приземляется на крышу. «Всё, нет у нас больше багги». Вторая метла в Белазе. Блядь, Белаз, там же пацаны наши, и по ним лупят из пушек. «Надо к Белазу прорваться!» — ору я во все горло, потом хватаюсь за рацию и снова ору. «Туман, туман, мать твою, надо к Белазу прорваться!» «Я к Белазу, к пушке!» — кричит в рацию грач. «Мушкетеры, прикройте! Маленький няма, за мной! Пошли, пацаны!» «Где они? Откуда они бегут? Где их прикрыть? Вообще, мать вашу, ничего не понятно!» Все куда-то стреляют, орут. Я только понимаю, где слива. Вон он в кустах рядом сидит и стреляет. Я его только по мату узнаю. Ага, вон леший торчит. Кирпич, клёп, окажись, дальше. Вспышка точно передо мной метрах в сорока или чуть больше. Это что? Мать твою, это же выстрелили из РПГ. И на меня летит реактивная граната. На меня? Доли секунды, отталкиваясь ногами и буквально прыгнув на сливу, сношу его вместе с кустами и мы падаем в какую-то яму. Точно, слива. Мат стал еще сильнее. Вжик! Граната с громким шипением пролетает где-то рядом с нами, врезается в стену очередного дома и снова взрыв. Меня и сливу, и еще кого-то. Тут же катует очередной партии какой-то хрени в виде мусора. Камней и досок. В общем, все то же самое, что и несколько минут назад. Что-то падает мне на спину. Блять, больно-то как. Обвес-то я свой снял. Он сейчас где-то в домике под грудой камней лежит. «Да слезь ты с меня!» — матерится уже на меня слива, пытаясь меня себя спихнуть. «Вот же, гад! Нет бы спасибо сказать!» Чувствую, как с меня скидывают что-то тяжёлое. «Ох, млядь! Это, оказывается, неплохая такая доска мне на спину упала!» «Живы!» — вижу перед собой грязного колючего. Чуть дальше на камнях лежит клёпа и куда-то стреляет. «Киваю головой!» Немного затуманенным от боли взглядом вижу, как из соседнего дома выныривают еще два рейдера. «Твою же дивизию! Какие же эти твари здоровые!» Один из них на ходу бьет рукой по столбу, который подпирает небольшой навес, и вся эта конструкция с шумом падает. Здание позади нас начинает хорошо так разгораться, и вокруг становится еще светлее. «Слева, мать вашу!» — орет уже слива. Вот еще один рейдер прячется за сложенным из камней забором. Ну, может, по пояс человеку. Вон только его голова торчит. Это здоровый тварь, прям, блядь, мутан какой-то чернобыльский. Кладет на этот забор ружье и начинает сандалить из своей пушки. «Пацаны, прикройте!» Вот кто это опять орет. «Где прикрыть? Кого?» «Тот бы самому в тушку не прилетело. А кто-то орет, прикройте!» «Слева валим этого!» — ору я. Колючего уже нет. Воон он кидает гранаты в сторону тех двух чернобыльских. «Кого валим и куда стреляем?» — я сказать не догадался. Я тут же, забыв про боли, наплевав на всё, вскочил на ноги и стал длинными очередями шмалять по этому хрену за забором. В свете пожаров вижу, как мои очереди выбивают крошку из камней. «Хлоп!» Кажись, этому рейдеру часть отлетевших камней попала в глаза, так как он резко дёрнулся, перестал стрелять и спрятался за забор. «Добиваем!» — орёт во всё горло слива. «Кажется, у меня в магазине ещё есть патроны». За доли секунды преодолеваем со сливой разделяющие нас расстояние до забора. Перемахиваем через него с двух сторон и видим эту падлу. Падла сидит на заднице и усердно трёт глаза. Всё-таки я попал. Вернее, я попал не в него, а в камни. И они крошкой засыпали ему глаза. Метров с пяти мы со сливой расстреляли его в упор. Причём, не сговариваясь, влупили ему остатки магазина прямо в голову. Как мы знаем, в тело надо всадить не меньше двух рожков чтобы эта ошибка природы сдохла. «Готов!» — орёт Слива с перекошенным от злости лицом в тот момент, когда от попадания часть головы у рейдера перестала существовать. «А -а «Ай!» — снова слышим и яростный крик. Кручу головой, автоматически перезаряжая автомат. Вижу, как кто-то из наших вылетает из окна вместе с рамой. То, что это был человек, я понял сразу, а вот кто — не понял. Следом из окна выпрыгивает рейдер. «Ох ты ж, тварь! Уже в соседний дом забралась!» «Обью, тварь!» — орёт туча. Это он вылетел из окна. При падении сгруппировался, перекатился и встал на ноги. Едва тот рейдер, который выкинул тучу из окна, выпрыгнул в окно следом за тучей и уже потянулся за пистолетом, как на нём скрестились сразу три или четыре автоматные очереди. Я, Слива и кто-то ещё из-за волн тех кустов лупили по нему на полную. Мы прям пальцы со спускового крючка не снимали. «Бац! Бац!» — захлопала помпа. «Ба! Так это же док шмаляет!» «Всё, этот рейдер тоже готов. Он падает прямо около окна. Вижу, как колючий тащит за разгрузку митяя. В три прыжка добегаю до них, также хватаю митяя за разгрузку, и мы вдвоём уже гораздо быстрее оттаскиваем ее в ближайшие кусты. Как из-под земли рядом появляется весь драный дымящийся клёпа. «Мля, он же пару минут назад чистенький был!» Клёпа вытаскивает из разгрузки гранату и, выдернув чеку, ловко забрасывает её в то окошко, откуда только что вылетел туча, а следом за ним и рейдер. Кстати говоря, туча уже куда-то делся. Голка бухает взрыв. Из окна вырываются клубы дыма и пыли. И мне показалось, что там кто-то то ли пискнул, то ли охнул. «Ах, вон оно что!» В окошке появляется башка рейдера. Видать, его хорошо так глушануло и нашпиговал осколками. Вон, как своими ручищами остатки рамы лапает. Видать, свежего воздуха хочет. Бросая, метяя, хватаемся за автоматы. Но в этот момент перед рейдером появляется наш Док. Он, Док, я имею в виду, как из-под земли появился и, кстати, тоже дымится, млять Где они все были-то? Короче, Док вскидывает свою помпу и, уперев ее в башку еще находящегося в прострации рейдера, нажимает спусковой крючок. Одного выстрела хватило, чтобы у того вынесла половину затылка. Только звук выстрела, и я вижу, что у него башка сзади разлетается, как какой-то холодец, который бросили в стену, только брызги, и Рейдер падает назад в дом. «Ранен в бок куда-то!» — кричит мне Клёпа, когда мы снова схватили Митяя и отволокли таки его в кусты. Я кручусь с автоматом вокруг своей оси. Ещё не хватало, чтобы к нам сюда Рейдер вышел. Мля, где колючий-то?» Как они так быстро то появляются, то исчезают. Слышу, как рвётся индивидуальный пакет. Краем глаза вижу, как Клёпа, мгновенно достав нож, срывает с Митяя лямки броника, и мы видим на левом боку Митяя кровавое пятно. «На вылет!» — радостно кричит мне Клёпа, пощупав нашего снайпера. Орёт, как потерпевший. Видать его, как и всех нас, немного глушануло Клёпа быстро начинает делать перевязку Митяю, пытаясь остановить ему кровь. Тот без сознания. «Док!» — а я, не забывая смотреть по сторонам. «Док, твою мать!» «Всё, услышал. Вон он бежит к нам на ходу, заряжая помпу. «Ранение в бок на вылет!» — быстро говорит ему Клёпа. У Дока небольшая сумка через плечо. Он быстро достаёт из неё ещё два таких же индивидуальных пакета, и они с разорвав их, бинтует Митя ещё сильнее. Я, как Юла, кручусь вокруг. Вижу быстро бегущего в метрах в тридцати от нас очередного рейдера». Не думаю, вскидывая автоматы, выпускаю в него длинную очередь. Попал или нет, непонятно, так как рейдер скрылся за углом дома. Где-то сбоку слышу маты и звуки драки. Я бы сказал, хорошие такие маты. Прям кто-то конкретно матерится. Но это не слива. Слова не те. Тот, как завернет, аж заслушаешься. Это его риф научил. Там, походу, кто-то в рукопашную сошелся. Бац! Рядом с нами приземлился Леший. Левая рука болтается. «Леший, прикрой!» – ору я ему, увидев, что у того в руках АА-12 и ремень, перекинутый через плечо. С одной руки и палить можно. «Идите, мы справимся. морщится от боли Леший и так же, как и я, начинает крутиться по сторонам. Док в этот момент уже чего-то колит Митяю. Мы с Клёпой бросаемся на звуки драки оббежав в горящий сарай вижу как иван держа в руках какое-то здоровое бревно отмахивается им от рейдера причем оба почти что одинаковые по размерам и у рейдера в руках какой-то дрын «Ваня, в сторону орём с клепой готовый пристрелить этого хрена он мой млядь неожиданно для нас орёт здоровяк и машет своим бревном перед рейдером тот не замечая нас тоже орёт на ивана и машет своим дрыном Вот рейдер сделал шаг и чуток споткнулся. Этого времени хватило, чтобы Ваня резко приблизился к нему и со всей силой врезал своим бревном рейдеру по башке. После страшнейшего удара мне даже показалось, что башка рейдера на десяток сантиметров вошла ему в туловище. Готов однозначно. После такого удара никакие шейные позвонки не выдержат. Чуть дальше в Атаре Полукет проводят сеансы глоукалывания другому рейдеру. Вернее, мечи-укалывания, если, конечно, такое слово есть в русском словаре. Они кружат вокруг рейдера в бешеном танце и тычут своими мечами ему в тело. Они его прямо стыкали. Рейдер здоровый и неповоротливый, а эти два шлепка по сравнению с ним так и вьются вокруг него. Раз — укол, отскок. Второй — третий. Пошли резать. Взмах меча, взмах меча. Второго рейдер пытается дотянуться до полукеда своими руками. Взмах мечом, и отрубленная кисть рейдера падает на землю. Тот, взрывев от боли, хватается второй рукой за свою отрубленную. Сзади ватари уже замахивается. Полукет уже отпрыгнул. Раз! Наш Якудзе как начал махать мечом. Он этому рейдеру всю спину исполосовал. Вон вижу, как после каждого взмаха ватари спины рейдера брызжет кровь. Того ж дугой выгнула. Шлёп! Снова полукет. Прыжок! Повороты с ластеном он зает рейдеру свой меч в пузо. Млядь, резко дергает его наверх. Все, пузо нараспашку. На землю посыпались кишки. Пипец, маньяки. Ошарашенного дает клепа. Я тоже в шоке. Мля, рядом слива, напугал. И он опять дымится. Только я хотел у него спросить, откуда он такой дымящийся. Как вижу, что из-за выпрыгивает еще один рейдер. Он стреляет куда-то прямо перед собой и нас не видит. Мы только успели вскинуть свои оружия, как я отчетливо увидел, что в грудь этому рейдеру прилетело бревно. Ну, как прилетело. Двое, упыри паштет, взяли его на таран этим бревном. Как раньше в старину ворота на таран бревнами брали, так и эти двое протаранили его. Рейдер, не устояв от страшного удара по своей фанере, падает на землю. Тот же с двух сторон на него прыгает мамуль и одуван, у каждого в руках по здоровому камню. Мамуля обрушивает свой булыжник на голову, а Адуван — в паховую область Рейдеру. «Блядь, булыжники-то еще такие хорошие! Большие, килограмм по десять точно!» Рейдер вон аж потерялся от боли. А упырь и паштет, резко развернувшись со своим бревном, поднимает его вверх и со всей силы обрушивает это бревно на голову Рейдеру. «Все, пипец! Они ему прям голову в землю вмяли!» Контрольный сделал паштет. Он появился с каким-то ломом и вонзил его рейдеру в грудь, хотя, думаю, это лишнее. Сзади и левее снова стреляет помпа. Все вместе несемся туда. Снова перепрыгнув через забор, видим, как туман, кирпич и большой делают решето из двух рейдеров. Одного уже нашпиговали свинцом, и он лежит мордой вниз. Второй ранен, но, несмотря на это, он пытается вытащить из кобуры свой пистолет. Я тут же вскидываю автоматы, в всажу, и в него очередь. Все. Тоже готов. Все или есть еще? Тяжело дыша, спрашивает туман, крутясь на месте волчком. Вроде тихо. Выстрелов не слышно. Только вон кто-то из наших пацанов стреляет из помпы в лежащего рейдера. Кажись, все. Выдыхаю я, снова на автомате перезаряжаясь. Внизу снова бахнула пушка. За ней вторая. Слышу, как работает зенитка, но тут же затыкается. Грач, прием! орёт в рацию туман чуть не раздавив ее своими ручищами рыжий хас пацаны ответьте кто-нибудь мы дошли спустя несколько секунд отвечает грач ган рыжий бер раненый один трактор подбили двое еще крутятся. наша пушка выведена из строя если вы там наверху закончили прошу помощи я их всех замочу маленький тащи патроны няма свети на него твою мать орёт в хас и мы слышим как снова начинает лупить денитка Мы идем к вам, – арет Туман. Держитесь, держимся. Хмыкнул в ответ Грач. Хрена не этот белас и своих пушек возьмут, калибр не тот. Только тут как в бочке. Поторопитесь. Туман быстро оглядывает нас. Млять, да у него прям глаза кровью налились. Взгляд безумного убийцы. Хотя я думаю, у нас у всех сейчас такой взгляд. Там Митя и Леша и раненые. Ты ему пальцем в сторону? «Тучу я тоже к доку отнёс», — пробосил Большой. «И Геру, оба живые». Вижу, как к нам подходит Иван, мэр, сильно прихрамывая. Видать, всё-таки досталось ему в драке. «Убитые у нас есть?» — орёт Туман. «Все живые!» — орёт ему док. Видимо, услышал. Вон ему до нас метров десять. «Раненых много! Все, кто на ногах за мной! Надо тракторы взорвать нахрен! Пленных не брать! РПГ есть?», есть! кричит сбоку голос и из дыма вываливается с котлета. Следом за ним Адуван. В руках у каждого по два гранатомета. «Больше нет!» — как-то разочарованно произносит Адуван. «В доме завалило!» «Вы остаетесь тут!» — быстро тычет пальцем в Большого, Ивана и также хромающего паштета. «Томан! рейдеров всех добить! Наших раненых собрать и прикрыть на всякий случай! Остальные бегом вниз!» «Клёпа где?» — крутя головой, оруя, видя, что среди нас его нет. «Найдём!» — заверяет мне Паштет, и тут же, взяв автомат на изготовку, исчезает в клубах дыма. Большой Иван только кивнули. «Тут я!» — тут же отзывается Собровец. «Винта оттащу, Паштет! Давай левее, поможешь! Я тебя вижу!» «Тут ещё где-то парочка рейдеров заныкалась!» Большой Иван тут же хищно улыбнулись и стали крутить головами по сторонам. Ломанулись вниз на звук работающих зениток, гулко бухающих пушек, стреляющих пулемётов и периодических хлопков из ружей рейдеров. Темно, как у негров в жопе. Ох, не переломать бы себе тут ноги на этой дороге. Спустились вниз метров на двести пятьдесят. Тут же увидели два окруживших вокруг нашего белаза трактора. Белаз дымится, но, как говорится, варяк не сдается. Вон несколько прожекторов светят во все стороны, и пацаны из зениток лупят по тракторам. Вон чуть дальше стоит еще один трактор, и хорошо так горит. А двое других шустренько катаются, снося всё на своём пути. И, походу, не собираются отсюда свалить. Даже несмотря на то, что один трактор подбит. Наши пацаны зениты клупили не переставая, сбивая прицел пушкарям в тракторах. Но всё равно из обоих бронированных монстров нет-нет, но постреливали пушки по Белазу. Бах! Один из тракторов выстрелил из пушки. И снаряд, влепившись куда-то в середину нашего Белаза, взорвался яркой вспышкой. Зенитка тут же заткнулась, но потом мы в рациях услышали хор матов маленького и хаса, причем хас уже у наших словечек набрался, и зенитка заработала вновь. Трактора было очень хорошо видно. Во-первых, от них отлетали искры от зениток. Во-вторых, все-таки на них светили прожекторы из белаза. За одним из прожекторов, как мы поняли, стоял Бер, и пацаны материли его, на чем свет стоит, ну, чтобы он прожектор ровно держал, или бежал к другому прожектору и освещал цель им. Эти рейдеры, мать их, первым делом старались уничтожить свет. Вот и лупили по прожекторам из пушек, пулеметов и своих этих адских ружей. Сами же трактора освещали себе дорогу тусклыми фарами. Их было с трудом, но видно. Но да, тут наехать на какое-нибудь препятствие было как нифиг делать. А остановиться — это значит попасть под непрекращающийся свинцовый дождь из зениток. что тот ваш этот!» — быстро распределяет между нами два оставшихся трактора туман. «Взрывайте, ждите, что хотите, делайте, но их надо остановить!» «Можно подумать, это и так непонятно!» «Пленных не брать!» — почти хором орут довольные мушкетёры. Четверо мушкетёров с туманом тут же растворяются в ночи. «Я, Колючий, Слива, Корж и ватарий с полукедом. Несёмся к другому трактору. Вон нам до него метров триста. Но эти триста метров надо преодолеть через деревню, где половина домов гнилые и вот-вот развалится» хотя они от такого грохота и так уже разваливаются. «Надеюсь, у тракторов тут нет прикрытия в виде пехоты», шипит Слива, когда мы просто снесли очередной забор и пробираемся на звук рычащего дизеля трактора. «Сомневаюсь», – тяжело дыша, – отвечаю я, – иначе бы они уже нашли способ поджечь Белас. Походу, всё-таки Рыжий их действительно первый засёк. Иначе бы они и Белас бы в упор расстреляли, и нас бы в домах всех положили». Обогнули одно здание, какой-то сарай, я больно ударился коленом о какой-то камень, когда перепрыгивал через очередное препятствие. Корж на полном ходу в темноте влетел в какую-то конструкцию или навес, и она с диким грохотом рухнула. Мы его еле успели за ноги выдернуть. Потом поставили коржа на ноги, дали ему пинка. Слива дал, ну, чтобы он внимательный был, а то сейчас вмажут по нам на шум из трактора. И поминай, как звали, и мы попёрли дальше». Прошли сквозь деревню и выбежали на небольшую полянку. Почти без сил рухнули в высокую траву. «Грач!» — стал я вызывать его по рации. «Грач! Что надо, млять, отозвался тот весь на эмоциях. «Перестаньте стрелять по тракторам! Мы их сейчас взрывать будем! Вы тут поливаете вокруг! Нам уже чуть пару раз не прилетело!» «Мы тоже на позиции!» — заговорил Туман. «Хватит полить там!» «Понял!» Зенитки тут же заткнулись. «Вон он, наш трактор. До него метров сто пятьдесят». Он так удачненько съехал в какую-то канаву. Она, может быть, и была небольшой. Но он в ней начал буксовать. Лучшего момента для выстрела из РПГ и не придумать. Один гранатомёт у сливы, второй у клёпы. Оба тут же встают в полный рост. Вжик-вжик! Обе гранаты ушли в сторону трактора. Бахнуло красиво. Аж, походу, пару листов обшивки от него оторвало. Однозначно все, кто внутри контужены. Где-то в стороне также бахают еще два взрыва. «Добиваем!» — уже ору я, и первый срываюсь с места. Еще наверху в деревне мне кто-то сунул пару гранат. Вот я их и планировал в качестве гостинцев закинуть внутрь трактора. Думаю, что у пыхтящих рядом со мной ребят тоже есть гранаты. «Мля!» А он горит, вернее, горят колеса. И около трактора более-менее видно». Когда нам до трактора оставалось метров двадцать, боковая дверь у него открылась, и из нее наружу вывалился рейдер. «Мочи их, пацаны!» — заорал я во все горло. «Конечно, шанс, что по нам сейчас врежут из трактора, был. Но я все-таки надеялся, что две попавшие гранаты из РПГ их там контузили или вообще убили нахрен. Да и адреналин, знаете ли, делает свое дело». В общем, этого недоделанного таксиста мы расстреляли в упор, потом подбежали к открытому люку, закинули внутрь гранаты и бросились в рассыпную. Когда я уже падал, позади меня сначала начали взрываться гранаты, а потом рвануло. Я прям задницей почувствовал, как по мне прошлась взрывная волна. И, кажется, что-то надо мной пролетело. «Все живы!» Спустя десяток секунд раздался тонкий голос Полукеда. Поднявшись с земли и оглянувшись на трактор, я охренел от увиденной картины. Он лежал на боку и хорошо так горел. «Готово!» — крякнул Слива. «Туман, вы там как?» — спросил я по рации, крутя головой в поисках еще одного очага пламени. «А, вон и третий трактор горит. Они его тоже, походу, гранатами закидали». «Нормально у нас все!» — буркнул Туман. «Пленных нет!»